Глава 21. Завтра нет. Тот день, или ночь, или что бы там ни было, начался резко и со стука в дверь. Я с трудом отлепил лицо от стола, встал, попутно споткнувшись обо что-то и с руганью уронил стул. В дверь продолжали барабанить. «Да сейчас!» – разозлился я. По ту сторону обнаружился Стефан. Он заметил заваленный стол и презрительно сузил глаза. «Так, заканчивай с этим. Нам нужно узнать, что за зелёный мор притащил Грей». Я зевнул, приваливаясь к дверному проёму. «А значит, надо копаться в архиве, изучать информацию. Этот день пропустишь. Один страдает хернёй, второй просто страдает. Сегодня другие планы». «Это какие же?» «На ноги будем ставить раскисшую шпалу!» Не став продолжать, Стеф поднял с пола коробку и, оттолкнув меня, ввалился внутрь. Что-то позвякивало. Он поставил ношу на кровать и ушел, бросив, что вернется через пять минут. Я безысходно смотрел на коробку, интуитивно чувствуя, что ничего хорошего сегодня не случится. Вернулся Стефан вместе с Даном. Тот был в плохом расположении духа, впрочем, как и весь прошедший месяц. Дан пытался возмущаться, что его привели сюда силой, но... Стеф толкнул его в комнату. «Заткнись и сядь!» Дан раздраженно плюхнулся в кресло. «Меня задрало это!» Тактично начал Стефан, закрыв дверь. «Снова это ваша безысходность, нытьё! Достали!» «И ты решил провести нам групповую психотерапию?» Кисло уточнил я, вскидывая брови. «У меня нет на это! У тебя есть время завалить хлебала Подойдя к коробке, он, наконец, снял с нее крышку, открыв взору десяток бутылок с алкоголем. «Ты все это здесь держишь?» — уточнил я, все больше предчувствуя недоброе. «Нам запрещено!» «Если тихо, то можно!» «Да и ты думаешь, хоть кому-то не насрать?» «Вот сколько лет в Саларуме, столько они до моих тайников и не добрались!» Выудив одну бутыль и, оценивающе покрутив в руках, Стеф обернулся к Дану. ну что «С днём рождения тебе, мудила!» Я торопил лихорадочно пытаясь вспомнить, какое сегодня число. Последние недели превратились в кашу. Даже не заметил, что уже 3 июля. «И сколько тебе сегодня?» — спросил я. «295», — мрачно буркнул Дан, всё ниже скатываясь в кресле. «Блин, у этого блаженного ещё и юбилей!» — фыркнул Стефан. Ну все, работа никакой сегодня у нас не будет. Мне это не нужно, а мне плевать. Вы тут ходите все, как нежные снежинки, переживаете горе. Так давайте надеремся, чтоб уже отпустить это грёбаное горе и забыть его к чертям собачьим. У нас тут, может быть, последние дни на земле, а вы так и будете с постными рожами ходить, словно говна навернули. Ну хватит! Он протянул данную бутылку. Волк, не мигая, взирал на Стефа. «Сегодня у тебя день рождения. Забей на протекторов, заоблачников и всех остальных деградантов. И на Рамону тоже. Собери себя в ведро». Не знаю, почему Дану эти доводы показались исчерпывающими, но он выхватил у стефана на алкоголь и с недовольством посмотрел на этикетку. «Один день», — тихо произнес Дан, пока Стеф откупоривал зеленую бутылку и делал глоток. Он бросил в меня еще одной, и я от неожиданности едва не проворонил снаряд. «Тебе особое приглашение нужно, звездонутый Открутив крышку, я принюхался к терпкому сладкому аромату и неуверенно сказал «Не думаю, что это хорошая идея». Прошлая попойка происходила на день рождения Стефа, и основную часть я, спасибо Свету, пропустил. Приоткрыв дверь, я застал некое постмодернистское представление. Стефан и Паскаль, люди, которые, казалось бы, должны были находиться максимально далеко от искусства, но на самом деле лучше других в нём понимали, наклюканные стояли по разные стороны от стола и крыли друг друга матом в адском надрывном споре насчёт авангардного искусства и старой школы. И пока Стефан уже перемахивал через препятствия в готовности откусить лицо Паскалю, защищая супрематизм с футуризмом, а тот уже сделал розочку из бутылки, Я тихо и с ужасом слинял. Потом за погром этаже с них содрали погоду памяти. «Да у нас не бывает хороших идей», — говорил он мне теперь. «Не бывает! Какая уже разница, что мы сейчас делаем, если на днях может нагрянуть очередной конец света? Так что сегодня отмечаем!» «Но это время можно потратить на «О!» «И кстати!» — воскликнул Стефан, глотнув еще раз. Глаза коварно загорелись. «У меня давно уже вопрос был. Про тот период, когда ты получил от Антареса способность видеть души. Ты же только тогда этим занимался, ага, да? Ну, вот и скажи, сколько мерзкого и неловкого успел за это небольшое время увидеть? Извращенные фантазии, вытирание козявок и диван, поедание пиццы с ананасами?» «Засранец», — сдавленно подумал я, замерев. Он знал, что способность никуда не делась. И случалось редко, но всё же я нехоть остановился свидетелем некоторого дерьма. Под холодящим прессом этих воспоминаний я прокинул бутылку, чем вызвал хохот Стефа. Усмехнулся даже Дан. Препирательства стихли довольно быстро. Мы вошли во вкус и несли всякую чушь. Высмеивали других, иногда оскорбляли друг друга, но в итоге смеялись так, что мне становилось плохо. Так прошел час, может, два. В какой-то момент Стеф добрался до патефона подаренного Даном на мои 19 лет. Перерыв все пластинки, он заключил, что я мрачный задрот. В основном там был рок и хэви-метал. Стеф некоторое время выбирал между System of a Down и Metallica, а остановившись на вторых, врубил на всю комнату Ride the Lightning. «Это ужасно! Как будто кошки хвост выкручивают!» Восклицал Дан, хватаясь за голову, как только раздался первый куплет. «Как такое вообще слушать можно?» Вместо ответа я, давясь от смеха, начал подпевать. В меня полетела книга, но уклониться было легко, поэтому она исчезла за балконом. «Будущее наступило, старик!» Отвечал Стефан, тыкая в него пальцем. «Если эта музыка для тебя будущее, то у меня для тебя плохие новости, динозавр!» Сообщил я, глядя за перила, в жалкой попытке рассмотреть книгу на далекой земле. «Да плевать! Дан уже был стар, как палеозой, когда я в протекторы подался. И почему ты до сих пор не сдох?» «Сам не сдох!» — огрызнулся тот, непонятно на что оскорбившись. То ли на сравнение с палеозоем, то ли на намек, что он действительно в этом мире задержался. «Да-да, я тоже удивлен!» А затем Дан дернулся к выходу из моей комнаты, зовя нас за собой. «Паршивая идея, очень», — говорил я. «Засекут же». «Ой, я кому не плевать», — прыснул Стефан. Его даже не остановило то, что Дан, добравшись до основания башни, забрался на подоконник и слез куда-то вниз. Скорее всего, я бы заявил им, что идея не просто дурацкая, а самоубийственная. Это в нормальном состоянии. А так я счел все веселым приключением, к тому же... Стеф уверенно потолкнул меня вперёд. Выглянув в окно башни, я тут же подставил голову под потоки свежего ветра и, недолго думая, перемахнул прямо на скат крыши 13 этажа. Просто чудо, что мне удалось не свернуть себе шею. Стефан мерзко смеялся над тем, как я неуклюже придерживался за выступы каменных украшений, правильные архитектурные названия которым знал Одинон. Дан с раздражающим изяществом спустился по скату на крышу Саларума. И немедля оказался между нескольких колонн, совсем рядом с краем. Я же добрался туда с меньшей ловкостью, скорее, как мешок картошки. Внизу шумели синие кроны, всегда внушающие спокойствие. Воздух, как и обычно, был чист, прохладенный, свеж. Запахом лес напоминал вечную весну. Его ветви носились над входом в Соларум океаническим валом. А там, за ними, раскинулся космический купол. Хрупкий и темный, вечно безответный. Где-то сзади тяжело рухнул Стефан. Пойло он, кстати, взял с собой, и Дан на странность тоже. «Если мы тут сдохнем, это будет эпично», — заметил я, глядя через край. «Да какая разница?» — Дан лукаво глянул на Стефа. «Завтра нет, правильно?» «Не-а», — с мудрым видом подтвердил тот, продолжая пить. «Больше никогда!» Дан задержал на нём долгий взгляд, точно решая что-то про себя. А затем засмеялся, громко, во весь голос. Он встал на самый край, раскинув руки, отдавшись нахлынувшему ветру, продолжая хохотать, как умалишённый. Дан едва заметно пошатывался, но я твёрдо знал, он не свалится. А между тем Дан привлёк чьё-то внимание. Протектор любопытно глядели на нас с нескольких балконов. Один даже спросил что-то, и Стеф, который даже в смысл не вдавался, крикнул. «Чё вылупился, дурачок? Нахер иди! Гуляй, Гаскон!» «Да!» — с жаром поддержал я. Пегаса я и так плохо знал, так что какая разница? Уже через секунду Стеф переключился на звездное небо, тыкая в него пальцем. «И вы нахер идите?» «Да!» — кричал Дан. «Пошли вы!» — не отставал я. Волк продолжал давиться смехом. «Чтоб вас всех обливи он поглотил! Вы мне жизнь сломали, а я все вам отдал! Думаете, лучше нас, ублюдки, сюда ссыть и спускаться, да?» Мы истошно и счастливо орали на весь саларум скакали по крыше и хохотали. Гнева звездного мира я не боялся. Какое им дело, куда я полезу? Какое дело даже той красной звезде из сердца Скорпиона, вспарывающей лучами небесную ткань. А Антаресу это вряд ли бы понравилось. Я вообще от него ни разу весточки не получил за эти месяцы. Мне было совестно признавать обиду. Я напоминал себе, через что каждый день проходит Антарес и сколько ему нужно сделать. Но всё равно не мог не думать, что за эти полтора года он мог бы обратиться ко мне хоть раз. Хоть одним словом, но... Вместо этого он бросил меня здесь самостоятельно разбираться с новообретенными силами. «Дали нам паршивую жизнь! Память отбираете, так забирайте все, твари!» «Да зачем им еще твоей бесполезной памяти?» — заливался Стеф. «Качественнее твоей, Стефана, у меня хотя бы мозг не отмер!» «Пафосный, зазнавшийся говнюк, зато не ноющий мудак, как ты!» слабак Кретин. Мы ни разу не ушли с весёлого тона, но всё равно скатились в драку. Стефан нанёс удар первым. отрезка заболевшей челюсти я на миг пришёл в себя. Помог тому и мороз его души. Водолей искалился в азартном драйве и перебросил свою бутылку Дану. Я отшатнулся, едва устояв на ногах. А затем, почувствовав будоражащий огонь в венах, бросился на друга. Он не ожидал, что у меня будет столько силы потому мы с ним покатились по плоской крыше, вопя что-то оскорбительное и набивая друг другу бока. Ему удалось перенять инициативу и пнуть меня так, что я отлетел на целый метр брошенным снарядом. Стеф надвигался. Увернувшись, я нанес очередной удар куда-то в лоб, заставив его отойти на шаг. Но он был устойчивее, чем казался, потому быстро пришел в себя, и уже я пропустил его выпад по ребрам. Следующий удар прилетел мне в скулу. Раздался звучный хруст. Водолей охнул от боли и зашатался, держась за трясущуюся руку. «Твою мать!» — шепел он. При этом моя скула почти не болела, но палец у Стефа все равно был сломан. Дан раскидал нас по разные стороны так сильно, что я упал на задницу. «А ну, завязывайте, чтоб вас! Светлые звезды, Макс, у тебя лицо из стали, что ли?» Я пожал плечами, не чувствуя особой вины. Скорее, радость от соднящих ушибов. Звёзды крепче людей, особенно костями. Волк покачал головой и подал Стефу платок, чтоб тот хоть как-то зафиксировал пальцы. «А ты хорош!» Жмурясь бросил мне водолей, как только прекратил ругаться. «Ладно, чёрт с ним! Не впервой ломать кости! Будете так срываться, до моих лет не доживёте!» хмыкнул Дан, прикладываясь к горло бутылки. Странно, я всегда думал, что если он и пьет, то как-то эстетично, с изящным бокалом и, скорее всего, какое-то дорогущее вино. И не будет просто так глушить ром из горла, потеряв где-то пиджак и закатав рукава. «Ну и нахрен мне так долго жить с подобной жизнью?» — хохотал Стеф. «Какая разница, если все, что от нас останется, все равно окажется в подвале? И кто-то будет в этом рыться, найдет потайные ящики. да И какую мерзость ты в них хранишь? Ты вот мне и скажи, трёхсотлетний мужик, который за собой следит лучше, чем за...» Тут весь мир перевернулся. «Ящики!» — вдруг воскликнул я. Оба обернулись ко мне. Стефан отмахнулся. «О, всё, он поплыл! Нет-нет-нет, погоди!» Я вскочил на ноги так резко, что голова закружилась. «Проклятие!» Я не думал об этом, а а, а что, что если у, у Ламии были какие-то тайники? Как ты прятал своё бухло? Думаешь, Ламия держала бухло? Нахмурился он. Ну, с такой работой... Да не его, звёзды, включи мозги! Документы! Работы! Я уже с трудом мог связывать больше пары слов в одно предложение. Драный чёрный блокнот. Мы же всё проверили! напомнил Дан, присев на выступы, сгорбившись. Он уже растрепался и разленился, и, видно, не хотел особо думать над проблемами соларума Но теперь я мог говорить лишь об этом. «Но мы не искали тайники!» Я бросился к подъёму. «Всё, пошли!» Самое поразительное не то, что они мне не перечили, а то, что мы вообще поднялись обратно и дошли. Стеф и Дан были относительно нормальны, только продолжали припираться и громко смеяться. А вот меня шатало. Стефан даже едва успел удержать меня от падения с лестницы, обозвав оленем слепошаром. У него, кстати, после драки были здоровенные фингалы и синяк в центре лба, а у меня продолжала побаливать челюсть. В лазарет никто не захотел бы идти даже с переломом. Помимо 13 этажей и башен в Саларуме имелся подвал. Огромный, вместительный, вырытый прямо в плите, на которой держалась вся махина. Расположенный под лесом, он отводился под запасные складские помещения, и самым большим из них было место хранения вещей усопших протекторов. Мы вышли к грудам старого хлама. Казалось, света стало еще меньше. Тусклые лампы встроены лишь в далекий потолок. Это необъятное пространство оказалось битком забито. Где-то пожитки были аккуратно сложены, в других местах собраны в метровые кучи. Даже непонятно, как все архивировано. Этим должен был заниматься небольшой отряд адъютов, которых мы здесь не нашли. Я не осуждал их, сам бы свалил из такого унылого места». «Я всё понимаю, но почему ничего не выбрасывается?» — произнёс Стефан, оглядывая завалы. «Это когда-то было дорого душам», — ответил ему Дан. Он уже начал качаться. «Своего рода дань уважения». Тогда пообещай, что если я откинусь, то ты спалишь все мое барахло. Желательно даже из комнаты не вынося. Вот такое уважение я оценю. Так, я шумно выдохнул, пытаясь сообразить план. Нам надо разделиться. «Вы тут какого черта устроили?» Воскликнул кто-то. «Разведка, тихо!» Ответил я, не задумавшись, и только затем понял, что голос женский. Позади стояла Хана с распущенными волосами в свитере и длинной юбке. Она не была возмущена или зла, скорее огорошенно оглядывала нас. а, -а ой Только и смог сказать Стефан, облокотившись на чей-то комод. «Я все думала куда идет ваша громкая и разношерстная толпа?» Прищурилась она, подходя. «А вы тут нажраться решили по-тихому! В подвале!» Она угрожающе подступилась к Дану. «Ты опять за свое!» «Тебе прошлых раз мало?» «Да мы же просто отмечаем! Вы о чем вообще думаете, идиоты?» Зашипела она, глядя на меня и Дана, видно, даже отдаленно не считая Стефа интеллектуальной единицей. «Это что за синяки? Подрались? А если вас засекут?» «Ты засекла», — заметил я, пересиливая желание опереться о что-нибудь. «Ну и что? Ну и как? Успехи есть?» «Ты знаешь, о чем я!» «Ну и пусть кол выдергивает память в наказание у всех. Насрать! Что мне, впервой, что ли?» Они все удивленно покосились на меня. Наверное, потому, с каким спокойствием я это сказал. «Я хочу найти блокнот лами На этом все. Хана, если волнуешься, то можешь проследить, чтобы я не навернулся откуда-нибудь. Буду даже благодарен, а так не уведешь отсюда». «Это место никому даром не сдалось», — кивнул ей Дан. «Так что давай закроем на это глаза». Поджав губы, Ханна сердито вырвала бутылку из его рук. «Ладно, но завязывай. Продолжишь спиваться за закрытыми дверьми, но не тут». «Да, капитан», — виновато усмехнулся он. «Поздравить меня с днем рождения не хочешь, кстати?» «Нет, пока не протрезвеешь». вредина Подойдя к нужному сектору, где все вещи лежали по ровным квадратам, я разделил нас на две группы. Судя по записям, вещи Ламии находились в пятой и десятой ячейке. Мы с Ханой направились к ближайшей, довольно крупной, и копались там в течение минут пятнадцати. Какого добра тут только не было. Мебель, одежда, книги, канцелярия, украшения, антиквариат. И всё вперемешку. В ячейках лежали вещи разных людей, так что приходилось прилагать усилия, чтобы найти хоть что-то. Моё состояние затрудняло поиски раза в три. Особенно потому, что мне постоянно надо было облокачиваться о что-нибудь и переводить дух. Поразительно, но полузвёздность от опьянения не спасала. Хороший ли знак? «Только глянь!» — усмехнулся я, доставая коробку, полную золотых колец. «Да протекторы тратили время с пользой!» «И я даже не хочу знать на что», — ответила мне Ханна с отвращением, отбрасывая чучело головы медведя. «Ну и свинарник!» «Это же памятник!» Я наконец-то открыл стол Ламии и стал искать в нём чёрный блокнот. Ханна потянула за рукав торчащей из шкафа. Оттуда выпал старомодный зелёный камзол, расшитый бронзой. Она едва заметно улыбнулась, оглядывая его. Ого, надо подарить его Дану. Это прямо из его времени. Вычурно, бессмысленно, безвкусно. Всё, как он любит. Я посмотрел на неё и рассмеялся. Чего? сконфузилась Ханна. Да Просто здорово, что у вас налаживается. Ему это на пользу. Ну, знаешь, с тех пор, как он ходит и страдает по всему, нам всем от этого хуже. А ты его можешь вытащить. Макс, пьянство тебе вообще не идёт. Переносишь его ужасно. В этот самый момент я оступился и остался на ногах лишь благодаря тому, что зацепился за край стола. Я... вообще согласен. Ох, черт. Последние пару минут было дурно. Я надеялся, что меня не стошнит, хотя, вроде, звёздный организм такого вообще не позволял. «Лучше посиди и отдохни», — посоветовала Дева. Похоже, она волновалась, хоть и пыталась скрыть всё за маской строгости. «Надо работать. Теперь все на ушах». «С тех пор, как вы рассказали о падших игрее «О, да. Ну а чего ты ещё ожидал?» «Только этого. Потому и молчали». Мы, наконец, поведали остальным о переводе и состоянии Грея. Скажем так, нам повезло, что общая проблема перевешивала наше молчание. Даже Паскаль недолго на нас орал. Кол мгновенно принял новую информацию и стал лихорадочно думать. Но так ни до чего и не додумался. Его сейчас вообще было мало видно, заперся у себя в комнате. Я обшарил весь стол нетвердыми руками. Это заняло некоторое время. Все ящики были вытряхнуты но никакого двойного дна. Внезапно нас окликнул Стефан. «Ну как?» «Ничего», — сообщил я. «А вы что-нибудь нашли?» «Охрененные вещи!» Когда мы подошли к их куче, Стефан встретил нас при параде. Водолей напялил на себя расшитый золотом бордовый халат и рыцарский шлем. «Я хочу это с собой взять!» — выпалил он, поднимая забрало. «Ты смотри! Шикарно же!» «Вы тут блокнот Ламии ищите или выходной наряд?» — раздраженно проворчала Ханна, захлопывая Стефа обратно. «Надо же для себя приятное в работе находить!» — приглушенно донеслось из шлема. «Одну книжку нашли! Черную, как Макс и описал!» — ответил за него Дан. Он вышел из-за кучи мусора и в вид его заставил Ханну закрыть лицо ладонью. «Дан...» «Всего светлого ради, но ты-то куда?» «Что?» — не понял он, разводя руками. На нем была темная бархатная накидка с соболинным мехом. Вокруг шеи повязан розовый шарф из перьев, а на голове черный прусский шлем с орлом и пикой. «Всепроникающий свет!» — утомленно вздохнул я. «Вы расскажете, что там с книгой?» «Пустая и не ее!» — признался Дан. Фридриха Шульца. Ох, ну и занятный паренек был, как сейчас, помню. Оказывается, марки собирал. Чего только люди не творят, когда никто не смотрит. Он покрутил в руках свой головной убор и выбросил обратно, где он слязгом затерялся в мусоре и вечности. Шлем, похоже, тоже его. Но отсюда не уйдем, пока не отыщем блокнот, заявил я. Макс, а ты вообще уверен, что она здесь? Стеф вновь убрал перегородку с глаз. Может, записная книжка при Ламе была, и Грей ее утащил? А если она и тут, то мы рыть годами будем. Серьезно. А мне хочется верить, что блокнот здесь», — с жаром заявил Дан. «Это знатно воодушевляет, знаете ли. О, а еще...» Он снова скрылся за кучей мусора. Оттуда заиграла музыка. «Вот! Вот как надо! Они, эти ваши крики!» Это было что-то с переливчатой джазовой мелодией и женским вокалом. «Ты смешон!» — сообщила ему Ханна. Адан, улыбнувшись, протянул ей руку. Протекторша снова опешила, в который раз за день. «Давай, как раньше!» «Ни за что! Ну, брось! Честь дня рождения, разок! У меня, между прочим, юбилей!» Все, что я мог делать к тому моменту — сидеть на огромном чемодане и тупо глядеть на них с пустой головой. Но даже тогда я почувствовал облегчение. Дан показался мне прежним. Ханна все колебалась, подозрительно глядя в нашу сторону, но все же после недолгих раздумий подала Дану руку. Это была странная танцующая пара. Они совершенно не попадали в ритм, словно слыша спокойную музыку, в то время как на фоне играло что-то бодрое. А еще Дан выглядел как клоун. Но это никого не смущало. Сначала движения были неуклюжими, и не из-за нетрезвости протектора, а... Из-за стеснения и скованности. Но уже вскоре неловкость исчезла. Пришла уверенность. Шаги идеально совпадали. Ханна, будучи высокой, прекрасно подходила Дану по росту, дотягиваясь макушкой ему до шеи. В конце концов, они стали безмятежно кружиться. Отчего Дан в который раз за сегодня рассмеялся. Но теперь искренне. «Ох, а вот если бы это был Чарльстон!» ты его и раньше с трудом исполнял сейчас точно вырухнул», — подтрунивала Ханна. что да я был лучшим никогда не хотела тебя огорчать но ты вырос и готов заглянуть в глаза страшной правде ты всегда был в нём ужасен и ты всё это время держала информацию в заложниках ты само зло от его напускной обиды теперь уже Ханна расхохоталась в ответ не знаю почему но я чувствовал себя таким Умиротворённым, глядя на них, сидел, упершись подбородком в ладони. Даже Стефан в какой то веки решил заткнуться и, кажется, задремал, привалившись к шкафу. Идиллия прервалась резко. «Какого дьявола тут происходит?» Коул метал молнией, глядя на нас. Рядом с равнодушной гримасой стоял и тисус. «А что, уже запрещено ходить в подвал?» — лениво осведомился Стефан. «Нет, но прыгать по крыше, орать вдрызг пьяными и беспокоить людей — да!» «Всех перебудили, черти!» Тисус недовольно зевнул. «Мы празднуем!» Добродушно развел руками Дан, словно это могло все объяснить. кол хотел что-то ответить, но запнулся. Ему будто стало хуже. Он затряс головой и потер висок, как при головной боли. Затем мрачно зыркнул на Дана. «К чему такой идиотский вид?» «Я постоянно у него это спрашиваю», — встрял Стефан. «Внятного ответа так и не добился». «А сюда зачем полезли?» — кисло поинтересовался Тисус. «В поисках нового стиля?» Я устало изложил им свои идеи насчет блокнота Ламии. В ответ Весы нахмурился. «Считаешь, что Ламия оставила там записи о переводе?» «Да!» Она и Дан были близки к какому-то ключу. «Ламия что-то поняла». «Если Грей утащил документы, то и блокнот тоже, а если нет?» «Да какая уже разница?» Резко вспыхнул он, чем ввел в ступор всех. «Она мертва!» Я с трудом подобрал слова. Не только потому, что выпил полбутылки какой-то бурды. Но нельзя бросать все. Нельзя перестать сражаться. «Думать надо было раньше!» Тисус обернулся к изумленному Коллу. «Это все ваша вина!» «Вы не досмотрели за ней!» «Что ты несешь?» Строго отозвался тот. «Вы работали с ней рука об руку. И после этого винишь нас?» «Безопасность Саларума не моя забота! Ты допустил сюда этого ублюдка, а вы...» Тут он ожесточенно уставился на меня и Стефа. «Молчали о происходящем! Вы дали ей умереть! Никого не было с ней рядом! А теперь роетесь в ее вещах! Думаете, что сможете хоть что-то исправить? «Да ничего подобного!» дана издал какой-то невнятный гортанный звук. Он попытался выдавить из себя хоть слово, но не мог. И выглядел при этом не просто ошарашенным, как мы. Подавленным. «А ты чего смотришь?» Напал на него Тисус. Никогда бы не подумал, что этот хилый, едва ли весящий сорок кило протектор мог выглядеть таким угрожающим. «Чего мямлишь? Вы не сказали нам?» «Ничего не сказали и допустили, чтобы она несла это на своих плечах в одиночку!» «Тисус» — выдохнул я. Он не дал мне продолжить, только выпалив. «Чтоб тебя обливи он поглотил! Тебя и всех остальных!» Только когда он ушел, мы позволили себе выдохнуть. «Вот это у него рвануло!» — тонко подметил Стефан, снимая с себя громоздкий шлем. Под ним он весь пропотел. «Никогда дохляка таким не видел. Он переживает куда хуже, чем я мог предположить». Коул продолжал глядеть Иисусу вслед. «До этого он вообще не высказывался о ее смерти. Даже на похоронах не был». «Я... я его понимаю». Тихо произнес Дан, который продолжал потерянно смотреть в пол и выглядел так, словно ему дали затрещину. «Все, что произошло, чертовски ужасно». Коул продолжительно выдохнул, оглядывая каждого из нас и будто бы решая, что же делать дальше. Его раздумья прервала Ханна, мягко взявшая Дана под руку. «Давайте просто разойдёмся по комнатам, а праздновать, если что, продолжим через пару часов. Многие как раз вернутся с заданий». «Да!» — согласно кивнул Змееносец, устало глядя на то, как Стефан потирал сломанный палец. «Убирайтесь с глаз долой и в лазарет загляните, кому надо!» Светлые звёзды, ну вы дебилы, конечно. Но блокнот, не унимался я. «Макс, если ты сейчас же не заткнёшься и не пойдёшь наверх вместе с весёлой компанией, клянусь, я штрафую всех троих на 10% памяти. Хочешь проверить?» Я нервно сглотнул. Проверять не хотелось. Уже наблюдал, как по приказу Коулау отняли 5%. Человек тогда своё имя даже забыл. «Вернёшься потом». — смягчился змееносец уже на выходе. — И найдешь, что тебе надо. А пока придите в себя, недоумки. — Тоталитаризм! — негодовал Стефан, который все же взял с собой дурацкий шлем. Ханна и кол проследили, чтобы мы зашли именно в свои комнаты, а не куда-то еще. — С днем рождения! — сказал я Дану перед тем, как подняться к себе. Тот улыбнулся в ответ, но скорее машинально, с тревожащим оттенком печали. В себя он так и не пришел. Я упал спиной на кровать, отчего в оставленной Стефом коробке звякнули бутылки. Позволил втянуть себя в это безумие. Ну, что за идиот? Хорошенько потерв уставшие глаза, я подумал, что было бы неплохо поспать, и раскинул руки. Тогда-то позади донес едва слышимый стук балконных дверей. Я немедленно сел и с бьющимся сердцем уставился на темную фигуру. «Хороший слух», — довольно похвалил он. «Впрочем, если бы я хотел, ты бы и не заметил. Так что не обольщайся». Это был звезда. В тёмной потёртой шинели, грязных сапогах и бордовом шарфе, скрывавшем половину лица. Узкие хитрые глаза, оценивающие, глядели на меня из-под красных бровей. От его появления комната наполнилась почти неуловимым запахом дыма и свежего ветра. «Мастер опалённый сказал, что мне предстоит скучная работа», хмыкнул Эквилибрум, не дав мне и слова сказать. «Ну, поглядим». «Полукс?» Я изумлённо вскочил. «Тебя послал Полукс?» Меня всё ещё шатало. Я едва не упал на подкосившихся ногах, врезался в дверцу шкафа. Незнакомец усмехнулся. Хрипло, но добродушно, без всякой издёвки. «Ого! Малой, ты что, дурману нахлебался?» Дождавшись, когда я, наконец, приму почти гордое вертикальное положение, Он деловито зацокал языком. «Так не пойдёт». «Ты ведь должен помочь мне с Сарой, так?» — спросил я. Эквилибрум быстрым движением сунул мне бутылёк. В том плескалась прозрачная жидкость с осадком порошка. «На, глотай залпом. Времени мало, а мне нужна вся твоя сосредоточенность». «Что это?» «Правило первое. Делай, что я скажу. Иначе либо умрёшь по глупости, либо я уйду». «Второго шанса не будет в обоих случаях. Понял?» желание глотать что-то неизвестное было мало. Но терять возможность спасти Сару ещё меньше. Я выпил всё без остатка и тут же согнулся в приступе кашля. По каждой мышце пробежал мандраж. Следующие два выдоха изо рта вываливались лёгкие облака пары. За слезившимися глазами я уставился на звезду. Тот удовлетворённо кивнул. «Отлично. Очистку-то пережить смог». Уже на что-то, видно, способен малой. Как только я разогнулся, то понял, что мысли прояснились. Голова очистилась. Даже усталость как рукой сняла. Правило второе. Меньше лишних вопросов. Нам нельзя тормозить. Но как... Малой, ты глухой? Мастер опалённый, конечно, предупредил, что ты не очень сообразителен. Но про отклонение со слухом умолчал. Я недовольно замолк, а он продолжил. «Правило третье. Шевели мозгами побыстрее. И ногами тоже. Не поспеешь за мной или за ходом мысли — сам виноват». ну куда мы пойдём?» «Туда, где тебе лучше не появляться в таком виде», — сообщил Эквилибрум, пристально глядя на мои брюки и рубаху. «Там не поймут. У тебя есть что-то другое, не так привлекающее внимание к тому, что ты родился на бренной планетарной почве». Я пожал плечами. «Форма протектора?» Он смиренно закатил глаза, но всё же кивнул. «Ладно, на таком галике и щепка меч. Переодевайся, побыстрее». Я удалился в ванную, где надел форму как никогда быстро. Даже пуговицы на мундире не до конца застегнул, а уже вывылился назад. В это время Эквилибрум скучающе пролистывал одну из моих инфор. «Ты так и не сказал, как тебя зовут», — намекнул я. «Думаешь, ты уже достоин знать моё имя? Я-то твоё не спрашивал. Не потому, что недостоин. Мне просто без надобности. Ладно, ладно, не будь ты таким хмурым. Я Габиум Тихий Луч. И работаешь на Полукса. И я внештатный ценный сотрудник, — поправил Габиум. И не только в Белом Луче. В разных местах, так скажем. И ты поможешь мне спасти Сару? Возможно. Если не будешь глупить. Тогда идем к ней. Заволновался я и дернулся к выходу, но... Тут же остановился от его кряхтения. «Малой, ты уже глупишь?» «А куда же?» В ответ он указал пальцем на чёрное ночное небо. «В мир, конечно же». «Погоди», — оторопел я, — «за небеса?» «Разумеется. Но ведь...» «Всепроникающий свет, ты нарушаешь все три правила разом и осложняешь мне работу!» Возмутился он, глядя на похожий на часы предмет. Габи нажал на него, раздался отчетливый тик. Он протянул мне спрятанную под перчаткой руку. «Сейчас или никогда, малой?» Сердце долбилось в груди, выбивая воздух из легких. «Глупо. Как глупо. непродумано Отпихнув все эти мысли как можно дальше, я схватился за его ладонью, уже через секунду ощутил, как тело рассыпалось на атомы. Под бледным лунным светом и в отблесках зеркал их уносило прочь. «К звездам».